Глава третья. Братья. Земцов и Кольцов не давили на Алижора Джураева, не использовали свои козыри. Они хотели послушать версию, которой ему велели пользоваться в случае разоблачения. Просто не может не быть у него такой версии. Это серьезное дело, затеянное серьезными людьми, которые не могут кого-то нанять для исполнения, а потом пустить на самотек. С кем он общался, как, во что был посвящен? «Джураев», — сказал Слава, — «вы взрослый и, как мне кажется, не самый глупый человек. Я жду, когда вы поймете, ваше первое желание косить под дурачка уже не прошло». Давайте не будем терять время и перейдем к следующему этапу. От кого вы получили деньги? Такой первый вопрос. Он в силе. Участвовали ли вы лично в налете на квартиру? Где эти деньги лежали? Такой второй вопрос. Из него вытекают остальные. Кто послал? Назвал адрес? Как объяснил задачу? Я не грабитель, хмуро ответил Алижор. «Скажу, что знаю, просто одному человеку из наших очень нужен дом. Но он пока не может купить его легально, но ну и предложил мне такую сделку. Я покупаю на себя этот дом, а жить там будут другие люди. Нам, сумалат, обещали однокомнатную квартиру». «Ну, вот видишь», — весело сказал Сергей, — «как легко говорить правду». «Вам не обещают, вам уже купили однушку в том районе, где ты работаешь. Я как раз и обнаружил эту квартиру, купленную пару недель назад на твое имя. И теперь такой пустячок. Кто человек, который дал тебе деньги на дом? Я его плохо знаю. Мне это не надо. Я просто подписывал то, что мне говорили». «А мне надо». Продолжил Сергей. «Нам надо, чтобы ты сообщил своему родному брату, Рахиму Джураеву, что ты задержан по подозрению в налете на квартиру, покушении на убийство человека и грабеже крупной суммы, и что дом, купленный на эти деньги, будет опечатан, и твоя жена окажется на улице. Она наверняка не знает о купленной для вас квартире». «Я ничего плохого не делал», а я не сказал, что делал. Подозреваемый, я сказал, что это нужно сообщить Рахиму. Он может приехать и спасти тебя, рассказав нам правду». Алижор тяжело задумался, опустив голову, потом сказал, «Хорошо, я позвоню». Он встал, подошел к окну, достал телефон, повернулся к следователям спиной Сказал что-то негромко и коротко на своем языке, потом повернулся. Рахим спрашивает, что от него требуется. Приехать, поговорить. Если он знает того человека, которому нужен дом, пусть назовет. И в любом случае только он, наверное, может подтвердить, что ты к налету не имеешь отношения. Алижор передал, сказал, что брат едет. Рахим Джураев... Толстый халеный человек в дорогом костюме и пальто из лайки вошел в кабинет непринужденно, уверенно. Наследователей взглянул высокомерно, но улыбнулся всеми зубами ярко и приветливо. На брата посмотрел с наигранной жалостью. Ай, дорогой, ты мне не нравишься. Если с тобой тут плохо обращались, мы позовем адвоката. «Ничего мне не делали», — буркнул Алижор. «Скажи им, что я ничего не знаю». «Сейчас разберемся». Рахим бросил пальто на спинку стула, сам сел на край, широко расставив ноги, как для долгого делового разговора. «Брат такой, он ничего мне по телефону не объяснил. Я вас слушаю, граждане следователи». Рахим Джураев веско произнес Земцов. Спектаклей больше не будет. Для кого куплен дом, оформленный на вашего брата? И кто участвовал в налете на квартиру, где лежали деньги? Кто заказал это преступление? Какие вопросы комически развел руками Рахим? Смешно, да? Вам непонятно, что у нас есть улики. Мы работали на месте преступления, есть отпечатки пальцев, обуви, причем уникально четкие, они застыли на растворе. Есть многое для опознания, просто это исполнители, и мы пока не проверяли вашего брата, не проверяем вас, мы ждем имя, имя заказчика. Рахим потупил тусклые темные глаза и вдруг повернулся к брату. «Алижор, скажи им. Думаю, у нас нет другого выхода. Расскажи, как тебя послали в эту квартиру. Но ты же не пошел? Ты кого-то попросил. Ты, наверное, даже не знаешь, как зовут этих хулиганов. Просто случайно встретились. Так, вроде ты мне сказал. А я скажу, что дом нужен мне. И потом мы все попробуем договориться». «Меня послали?» жор потрясенно смотрел на брата. «Рахим, что ты говоришь?» «Так», — Сергей поднялся. В воздухе запахло профессионалом. «Рахим Джураев, попрошу минуточку внимания. Смотрим на этот монитор. Дело все в том, что налет был совершен на квартиру, в которой работали видеокамеры. Этот пустячок мы как раз и приберегли для вашего визита». «Смотрим внимательно. Качество четкое, как в кино. Вот этот парень, который сейчас стоит лицом прямо к камере. Маска почти открыла лицо. Разве это не ваш сын? Он же племянник Алижора. Тагир Джураев, который уже проходит у нас по делу о разбое. Мы думали, что он скрылся, а он тут, в Москве, с папой. И дом наверняка нужен именно ему». «А подставить вы захотели родственника? Вот такое у вас кровное родство!» «Я хотел спросить...» Лежор поднял руку, как на уроке. «Там на полу лежит женщина. Ее убили?» «Нет», — ответил Зенцов, «Ее чудом спасли. Столько стоит твой дом?» «Понятно. Рахим, твой сын, хотел убить женщину, а ты сейчас сказал...» что это я там был. Не хочу с вами ходить по одной земле. Можешь теперь посылать и ко мне своих бандитов. Ты предал все». Алижор рванулся к брату. Сергей быстро его перехватил. Все успокоились. «Рахим Джураев, вы задержаны до выяснения обстоятельств. У вас один звонок, сыну Тагиру. От него требуется пустяк, явка с повинной». Нажал кнопку вызова «Земцов».